Глава тринадцатая. Ресторан у Баумгардтона на Паллисейт-Савинью — их старое, излюбленное местечко. Питер Чин встретил их на пороге, при виде Джессики его глаза радостно и изумленно расшились. «Мисс Калвер», — вскричал он, — «как я рад вас видеть!» И я рада, Питер. Вы прекрасны, как всегда. Вы украшаете моё заведение. «Привет, Питер», — сказал Майрон. «А это ты?» — отозвался Питер, отмахнувшись от Майруна. Его внимание было приковано к Джессике от созерцания, которой Питера не смог бы оторвать даже крокодил, вцепившийся ему в ногу. Что-то вы похудели, мисс Калбер, добавил он. В Вашингтоне не соскать хорошей еды, ответила Джессика. Вот забавно, вмешался Майрон, а мне казалось, что она наоборот раздобрела. Джессика сверкнула на него глазами. Ты еще пожалеешь об этих словах, сказала она. Ресторан у Баум Гартена. Был неотъемлемой частью истории городка Энглвуд в штате Нью-Джерси. В течение 15 лет это была еврейская закусочная, славившаяся отменным мороженым с лостьями и фонтанчиком с содовой. 8 лет назад ресторан перешёл в собственность Питера Чина, который сохранил старые традиции, присовокупив к ним лучшую китайскую кухню в штате. Результат превзошёл все ожидания, И теперь примерное меню выглядело следующим образом: утка по-пекински, кунжутная лапша и жаркое по-французски, а на десерт сливочное мороженое с фруктами, сиропом и орехами. Когда Майрон и Джессика жили вместе, они обедали здесь не реже раза в неделю. Майрон и Паныня еженедельно наведывался к Питеру, ну, как правило, в компании Уина или Спирансы, иногда в одиночку. С своих подружек он сюда не водил. Питер провёл гостей мимо фонтанчика с содовой и усадил в кабинке с огромной картиной на стене. Это был портрет не то Шерр, не то Барбары Буш, а может и их обеих, в общем, что-то модернистское и загадочное. Майрон и Джессика сидели напротив друг друга и молчали, подавленные и ошеломлённые. Они вновь пришли сюда вдвоём, полагая, что обед у Баумгартнера сулит одни лишь необременительные ностальгические воспоминания. Но их ожидало серьезное потрясение. Я скучала по этому ресторанчику, сказала Джессика. Да? Джессика протянула руку и стиснула пальцы Майруна. Я скучала по тебе. Лицо Майруна раскраснелось, а то удовольствие, как это бывало всякий раз, когда Джессика смотрела на него таким взглядом, словно кроме него никого нет, у него защемило сердце и перехватил дух, окружающий мир отодвинулся и потерял четкие очертания. Они опять были вдвоём, одни во всей вселенной. Не знаю, что и сказать. Джессика улыбнулась: "Что я слышу? Марон Балитер лезет за словом в карман?" Это изреплил верно. В кабинке появился Питер. На закуску будет утка с хрустящей корочкой и голубь, начинённый кедровыми орешками, беспредислове сообщил он. На горячее краб с мягким панцирем под особым соусом. амбарбаум-гартен и креветки. Надеюсь, нам позволит выбрать десерт самим, спросил Майрон. Нет, тебе ореховый торт Аля мод, а мис Калвер. Питер сделал внушительную паузу, словно привидение из мультфильма. Джессика выжидательно улыбнулась, уж не хотите ли вы сказать? Питер кивнул, банановый пудинг с ванильными вафлями. Остался последний кусок, и я сберегу его для вас. Спасибо, Питер. Всякий делает то, что в его силах. Вино захватили. В ресторане у Баумгарттена не держали спиртного. Забыли, ответила Джессика, дразня Питера лукавой улыбкой. Её глаза лучились искорками, словно лазерный меч в Звёздном пути. Пошлю кого-нибудь через дорогу, пускай принесут бутылку Шардоне Кендалл Джексон. У вас отменная память. Нет. Я помню только самое важное. Майрон закатил глаза. Питер чуть заметно поклонился и исчез. Джессика посмотрела на Майрона, продолжая улыбаться. Майрон чувствовал себя испуганным и беспомощным, и вместе с тем испытывал ничтовую радость. "Прости меня", сказала Джессика. Майрон покачал головой, он боялся открыть рот. "Я никогда не" Джессика запнулась, не зная, как выразиться. "Ну, в моей жизни было немало ошибок. Я глупа и действую себе во вред. Нет, отозвался Майрон. Ты само совершенство. Сними шо раз глаз, и ты увидишь меня такой, какая я есть на самом деле. Театральным голосом произнесла Джессика, прижав руки к груди. Майрон на миг задумался. Ария Дульсинеи из Дон Кихота Ломанческого. Наконец вспомнил он. Только там поется не о шорах, а о пелене застилающей глаза. Ну ты даешь. Уин крутил Дон Кихота в машине, ответил Майрон. Это была их любимая игра, угадай мелодию. Джессика принялась переставлять стакан, оставляя на скатерти отчётливые отпечатки мокрого донышка. Постепенно из них возникла олимпийская эмблема. Мне и самой не в дамёк, что я хочу сказать тебе, произнесла Джессика. Я и сама не знаю, чего хочу. Позволь признаться ещё кое-в чём, добавила она, подняв взгляд. Майрун кивнул. Я приехала сюда, потому что была уверена, что ты поможешь. И это правда. Но была и другая причина. Я знаю, ответил Майрон, но пытаюсь поменьше думать об этом, боюсь. Как же нам быть? Вот она, долгожданная возможность. Впрочем, Майрон надеялся, что будут и ещё, поэтому спросил: "Ты раздобыла личное дело сестры?" "Да, прошла, пока нет. А что же мешает нам заняться этим прямо сейчас?" Джессика кивнула. На столе появились хрустящая утка и голубь с орешками. Джессика вынула бурый бумажный конверт и вскрыла его. "Читай ты сначала", сказала она. "Хорошо, не забудь оставить мне немножко еды". "Ладно". Майрон принялся листать дело. В первом лежал школьный табель Кэти. По итогам младших классов она была двенадцатой из 200 учеников. К окончанию школы Кэти оказалась на сорок восьмом месте. В старших классах она здорово запустила учёбу, заметил Майрон. А кто не запускает учёбу в старших классах, возразила Джессика. Невероятно, Кэти просто валяла дурака. Может быть, с сомнением в голосе отозвался Майрон. Когда отличник валяет дурака, в его табеле появляются одна-две четвёрки. А Кэти в последнем семестре получила лишь одну пятёрку, три четвёрки и тройку. К тому же её репутация была подмочена несколькими правонарушениями. И все они были совершены за последний год учёбы. Странно. Но, ну, впрочем, это могло ничего не значить. Может быть, расскажешь мне о том, что произошло за сегодняшний день? спросила Джессика, продолжая жевать. Удивительно, но даже с набитым ртом она выглядела потрясающе. Майрон рассказал о шести журналах и находке Уина. Так значит, её фотография была только в одном издании? спросила Джессика, не прекращая работать челюстями. Не уверен. Но хоть какие-нибудь мысли у тебя есть? Мысли у Майрона были, но он решил, что рассказывать о них рановато. Пока нет. А что сказала твоя подружка с телефонной станции? После нашего отъезда Гэри Грейди позвонил в два места: Фреду Никлеру в контору Фрибали-прессы и куда-то в город. Там не взяли трубку. А что дало сравнение почерков? Майрон не видел смысла скрывать правду, они совпадают. либо это рука Кэти, либо профессиональная подделка. Китайские палочки, которыми орудовала Джессика, замерли в неподвижности. "О, господи", пробормотала она. "Да уж. Значит, Кэти жива. Надежда есть, но не более того. Кэти могла написать конверт до своей смерти, или, как я уже говорил, это классная липа. Твои фантазии простираются слишком уж далеко". "Я бы так не сказал", ответил Майрон. Если Катя жива, то где она? Зачем посылала журнал? А может быть, её похитили и насильно заставили сделать это? Заставили подписать конверт? Кто из нас больше фантазёр, ты или я? А у тебя есть лучшее объяснение? Пока нет, но я продолжаю его искать. Майрон вновь углубился в личное дело. Ты когда-нибудь слышал о человеке по имени Оттеберг? Хозяин фирмы Грамзаписи, которая финансирует Титанов. Он сам? Ему тоже известно о журнале. Майрон в двух словах рассказал Джессике о своей поездке на стадион клуба. Думаешь, за этим стоит Отто Берг? У него есть мотив стремление снизить сумму контракта Кристиана. У него есть средства, гора денег. Кстати, это объясняет тот факт, что Кристиан тоже получил журнал. Это было предупреждение Кристиану, вернула Джессика. Точно. Каким же образом он подделал почерк Кэти? Вот кому обратиться к специалисту. А где он взял образец почерка? Кто знает. Ну, впрочем, это не трудно. Глаза Джессики потускнели. Значит, это был обман? Средство оказать нажим в переговорах? Возможно. Но я так не думаю. Почему? Здесь концы не сходятся с концами. Зачем Берку устраивать всю эту кутерьму? Он мог бы шантажировать нас снимком. Ему не было необходимости помещать его в журнал, хватило бы и фотографии. Джессика ухватилась за этот аргумент, словно это был спасательный круг. А что, не лишённо смысла? Отсюда вопрос, продолжал Майрон. Откуда у Отта взялся журнал? Может быть, кто-то из его служащих купил журнал на лодке, предположила Джессика. Едва ли, укус Майрон с облегчением почувствовал, что ненавистное название вновь вызывает в нём презриливость. Укус издаётся слишком малым тиражом, чтобы кто-то из титанов набрёл на него, внимательно прочёл и ухитрился заметить фотографию Кэти в нижнем ряду на странице объявлений в самом конце журнала. Слишком маловероятно. Джессика сцепила пальцы. Значит, кто-то послал журнал и Берку тоже. Майрон кивнул. Естественно, за что Кристиану одному такая радость. По нашим прикидкам, журнал получили не меньше десятка человек. Как бы узнать по точнее? Придет время, узнаем. Майеру удалось охватить немножко хрустящие утки, прежде чем Джессика подчистила тарелку. Отведав восхитительного блюда, Майерон вновь вернулся к чтению дела Кэти. В первом семестре университета Рестон ей опять выставили плохие оценки, но начиная со второго положение значительно улучшилось. Майерон спросил у Джессики, что это значит. Ну, видимо, Кэти удалось войти в ритм студенческой жизни. ответила Джессика. Она поступила в драмкружок, стала лидером команды болельщиков, начала встречаться с Кристианом. В общем, успела свыкнуться с переменами. Ничего удивительного. Ну что ж, возможно. У меня такое ощущение, будто ты сомневаешься. Майрон пожал плечами. Майрон Балитор, а мы не верующий. Следующими в папке оказались рекомендательные письма. Их было 3. Школьный куратор называл её на редкость одарённой. Учитель истории, преподававший в 10 классе, сообщал, что жизнерадостность Кэти Калвер поистине заразительна. Учитель английского написал следующее: Кэти Калвер весёлая, общительная девушка со светлой головой, и нет никаких сомнений в том, что она окажется в числе лучших студентов любого учебного заведения. Славные характеристики. Майрон дочитал последнюю из них до конца и удивлённо воскликнул: "Ого, что случилось?" Майрон протянул Джессике рекомендательное письмо кэти, полученное ею в двенадцатом классе от учителя английского языка Риджвиллской школы господина Грейди. От мистера Гэри Грейди. Он же Джерри.